Да нарадоваться должна, что он вообще снизошел до нее за мухрышки, серые мышки, которые вообще, если разобраться, не в его вкусе. Несколько минут он здорово злился на Дашку, даже сорвал свою злость на официанке, подошедшей спросить, готов ли он сделать заказ. А потом, откуда-то из глубины зала, вдруг появилась стоявшая. Как всегда, неожиданно, Андрей взглянул на нее и его вдруг осенило. Так это сделала ты? с досадой спросил он.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 Мог хоть сейчас выстроить перед тобой целую армию людей, желающих заполучить добротные, хорошие воспоминания, этого отдать за них любые деньги. Это очень ликвидный товар, как говорите и вы, бизнесмен. А тот товар, что я приобрела у твоей Дашки, ни с какой стороны не назовешь хорошим, но мне ее стало жалко. Ты причинил ей слишком много страданий. Так много, что она с радостью отдала мне все связанные с тобой воспоминания. Предательница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 Ведь, несмотря на обиду, которую ты сейчас испытываешь, у тебя с ней связано много хорошего. Она действительно очень любила тебя, была привязана к тебе всей душой. Так что ты готов уступить мне от воспоминаний? — Конечно. Без колебаний, — откликнулся Андрей, даже не поинтересовавшись, во сколько его деловой партнер оценит эту сделку. — Все равно девочка эта для меня теперь больше не существует. — Стало бы и договорились, — серьезно кивнула старьевщица. «Деньги поступят на твой счет завтра же утром. А ты, я смотрю, немного повеселел. Неужели больше не злишься из-за Даши?» «Даши!» «Какой еще Даши? Кто это?» «Недоуменно», — вскрикнул на нее Андрей. «Никого не знаю с таким именем. Слушай, тебе не кажется, что этот ресторан просто отвратительный? Тут темно, как в гробу. Холодный, притом душ, несмотря на сквозняк. А кофе вообще невозможно пить».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 ужасом, убийством, насилием на сообщение какой-то трагедии. Все мировые новости слились для него в репортаже о стихийных бедствиях, катастрофах, терактах, пожарах, ужасных преступлениях. Он постоянно слышал, как политики утверждают с экранов телевизоров, что конца экономическому кризису не предвидится, и что у страны и у всего человечества нет будущего. Если он включал какую-нибудь научную передачу, Не обязательно рассказывалось о страшных болезнях, водоносных продуктах, ведущем перенаселении Земли, о нехватке природных ресурсов, пищи, питьевой воды. Даже на спортивных каналах Андрей видел не соревнования и победы, а сплошные проигрыши и травмы спортсменов. Художественные фильмы и сериалы он давно уже перестал смотреть, насколько они казались ему однотипными бездарами, переполненными кровью, смертью и страданиями, к тому же фальшивыми.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 Конечно, неприятные сны бывают у всех. Никто не относится к ним всерьез. Заснятся такие и никаких других. Андрею снились люди без лиц, омерзительные чудовища, от которых никак не спастись. В каждом кошмарном сне он заново переживал все плохое, что с ним когда-то случалось и могло случиться. Пытаясь спастись от снов, он каждый вечер, прежде чем лечь спать, изрядно накачивался алкоголем, который редко помогал. Все то дурное, что прежде таилось, спряталось, подавлялось его подсознанием теперь безраздельно господствовало в испаленном мозгу. К нему вдруг вернулись его детские страхи, которые, казалось, были благополучно забыты лет тридцать назад. Страх темноты, высоты людей в форме, тесного пространства, привидений, кладбищ. А на кладбище ему в последнее время приходилось оказывать все чаще. Его знакомые и бывшие друзья стали вдруг умирать один с другим, он еле успевал продавать воспоминания о них. Незадолго до уйти из семьи отец принес домой книгу со странным названием «Мастер Маргарита». Это дал ему почитать. Взрослые так много и с таким восторгом говорили о ней, что Андрея замучили любопытство. И улучив момент, когда родителей не было дома, он взял с полки томик, открыл его на середине, прочитал небольшой отрывок про встречу Ивана Бездомного с котом-бегемотом. Образ огромного говорящего кота —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 Отовсюду слышалась минорная симфоническая картина Рахманинова «Остров мертвых» с ее приглашенными стонами и гнетущим отчаянием. Она и всегда была ему неприятно, до нервной дрожи, а сейчас просто раздирала душу. Словом, теперь его жизнь, жизнь человека, лишившегося почти всех светлых и добрых воспоминаний, превратилась в сплошной, непрекращающийся, минуту на кошмар. Нагодиться одному ему стало невыносимо. Но и общение с людьми оказывалось испытанием не менее сложным. Ему перестали податься нормальные люди. Каждый случайно, встречно норовил сказать ему гадость, сделать что-нибудь неприятное. Ни одна поездка не обходилась без того, чтобы вслед автомобилю не плетели проклятия, ругань, крики, чтоб ты сдох, чтоб перевернулся на первом же повороте. А фотограф, к которому Андрей пришел сниматься на новый загранпаспорт, изволил пошутить. "Улыбайтесь, что же вы не улыбайтесь? Надо чтобы каждое ваше фото было удачно. Может быть, именно оно украсть памятник на вашей могиле. В детстве Андрей очень боялся лечить зубы, и потому всегда невольно обращал внимание на состояние зубов у других людей. И раньше те, кто не блистал голливудской улыбкой, подсознательно были ему неприятны тем, что вызывали воспоминания общения с и бармашины. Теперь эта легкая неприязнь развелась в фобию. Он так и чувствовал мерзкий запах у них изо рта. А таких людей, к сожалению, было подавляющее большинство. Но все же тянуло быть с кем-то рядом, и он старался как можно чаще оказываться на людях, добиться чего было совсем нетрудно. Когда у человека столько денег, что он не знает, куда их девать, друзей у него тьма прихлебать прихлебатель разного толка, так норовящий запустить лапу ему в карман. Андрей не только имен их не помнил, но и лиц их не различал. Выделял одного — низкорослого, толстого лысого типа, торговавшего элитными часами. Этот тип был не дурак выпить, быстро пенел, раскиснув лес к Андрею с объятиями, клялся ему в любви. «Андрюха, поверь, ближе тебя мне нет никого, если надо, я за тебя умру, только скажи». Конечно же, этому лысому был было в окружении. Кому еще он будет сбывать свой тихующий товар? Женщинами было этого хуже. При Андрее окружала стая гламурных, накачанных силиконом акул, жаждавших заполучить его, выйти из него замуж, родить ребенка, а потом бросить, урвать побольше денег про разводе, на с экрана телевизора. С своих страниц, тыча пальцем в ребенка, как несправедливо обошелся с бывший муж, как много он теперь ей должен, и из тех денег, что они с таким трудом заработали вместе. Эти женщины были ему отвратительны, алчностью, обликом, нарядами. Запахом. Издали в одежде, при косметике они выглядели еще ничего. стоил им раздеться, как становилось заметно их дряблой волосатая кожи складки и жиры прыщи, а их ноги, подмышки и пах начинались смердить. Мысль о близости была ему невыносима. Женщины стали считать его импотентом. кем с каким-то остервенением он продолжал пачками снимать шлюх и таскать их с собой на курорты в собственном самолете. Зачем? Он и сам этого не понимал. Наверное, по привычке. Воздушные перелеты с тех пор, как он продал старьевщество воспоминания о детской мечте стать летчиком, вызывали его панический страх, были для него пытки, совершенно лихорадочно метался. По всему миру точно снова и снова хотел убедиться, что в самых красивых, чудесных уголках земного шара увидит только плохое, только уродство, только гадость и грязь. Однажды... Андрей проснулся среди ночи в роскошном номере какой-то европейской гостиницы. Все тело ломило, в руках и ногах все еще не прошла дрожь после очередного кошмара. Голова гудела, во рту исчел с похмельной сухостью, горечь. Он не помнил, где он находится, в каком городе, в какой стране. Это, впрочем, и не было важно. С трудом, разлепив веки, он оглядел спальню. Вместе с ним...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 Эти воспоминания глубоко спрятаны еще оставались у него в памяти, ведь художка была связана с Катей, а все, что казалось, с он берег отстаившись, так что теперь все, полученное когда-то от пожилой учительницы живописи, было извлечено на свет Божий. Андрей доработал отельный набросок, добавив в него еще новых деталей, а с него написал маслом на холсте большую картину. Почти сразу в его воображении возникло несколько подобных сцен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 Поэтому он с какой-то маниакальной увлеченностью принялся создавать одну живописную макабру за другой, и каждый становился отвратить непредыдущим. Когда число их перевалило за полдюжины, автор посетил идею выставиться. Выбрав полотно, которое он считал наиболее удачным, Андрей приказал загрузить его в машину повез в одной из своих художественных галерей. Его давняя мечта владеть сетью художественных галерей давно исполнилась но, как и все прочие приобретения, тоже не принесло радости. Теперь у Андрея Шилаева было столько разной собственности, что он даже толком сам не знал, чем собственно владеет. Он не держал этого в голове, и о вспомнил лишь по случаю. Так получилось, что почти одновременно с его кортежем в подкатил еще один роскошный автомобиль. На нем прибыл известный кинорежиссер. Как выяснилось, он собирался приобрести одно из выставленных в полотен для своей недавно купленной виллы на берегу Средиземного моря. Однако, увидев то, что привез Андрей, в случае, только что распаковали полотно и решили вопрос размещения, режиссер вошел в раж, забыв об изначальной цели визита. «Класс!» — восхищенно он. «Это... это... у меня просто нет слов. Я ее покупаю». «Погодите, картину еще только что привезли. Мы еще не определили ее стоимость». Пыталась возразить сотрудница галереи. Ресерт отмахнулся. Ерунда! Я беру ее, сколько бы она не стоила. Кстати, а кто автор? У вас есть другие его работы? Вот так Андрею Андрею его пришла слава, о которой он мечтал, когда-то зеленым щипцаном Рисовал простым карандашом на альбомном листе натюрморт с надтресанным кувшином и яблоком с следами зубов как то пытливого своего предшественника по альберту Сосредоточенно водил крадожом по бумаге, а саму кратко поглядывал на точенный профиль и девочки в окна и грезил о том, что со временем станет модным художником, богатым и знаменитым, тогда она обязательно обратит на него внимание. И известность его как оригинального художника все росла. Работы Андрея Шилаева, да-да, того самого, стали очень модны. Ценители искусства и коллекционеры рвали их друг у друга из рук, чуть не срывая со стен на персональных выставках. Он и раньше не был обделен вниманием, но теперь его популярность зашкаливала. Андрей стали приглашать на телевидение и радио журналисты, жажущие взять его интервью. Обрывали и телефон. В людных местах его начали узнавать, просить автограф. Но и эта внезапная слава не доставляла ему приятных эмоций. Наоборот. Андрей давно заметил, что цветовые пятна, какие он видит вокруг себя, — это единственное, Те, что он оставляет на холсте кистью. Весь остальной мир незаметно сделал среди него черно-белым, точнее, черно-серым, потому что белый цвет, цвет чистоты в этом мире отсутствовал. Все, на что он смотрел, будь то первый снег или только что побеленная стена, казались ему серым и грязным. Некоторое время он подозревал, что заболел некой редкой болезнью, то у него началась разновидность тотального дальтонизма но потом нашел в себе силы признать, что дело, конечно, совсем не в болезни, а в том, что было причиной всех остальных в обед, в проданных воспоминаниях. Тогда на некоторое время у него появилась навязчивая идея, ему вдруг безумно захотелось увидеть какой-нибудь яркий чистый цвет, лучше белый. Из глубины памяти всплыло слово Белое безмолвие", Так, кажется, назывался приключенческий роман, читанный в детстве. Вроде бы люди, которые долго находятся с полярным кругом, чуть не слепнут от того, что постоянно смотрят только на лепить на белый снег. Но, охваченный таким жгучим желанием, Андрей сорвался с места и слетал сначала на Северный полюс, потом на Антарктиду. При его деньгах он мог позволить себе и не такое, но ни тот, ни другой вояж не оправдал его ожиданий. Везде он испытывал неудобства и раздражение, холод, никакого комфорта, даже элементарного, а снег казался грязным.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 не читал молитв, не ходил к исповеди. Мало того, он даже не знал, крещен он или нет, не успел спросить об этом у мамы. Но иногда, когда на душе становилось особенно тяжело, он заходил в церковь и просто бродил там, проникаясь с той удивительной красотой и торжественностью, и бывает лишь в храмах. Он подолгу вглядывался в иконы и свечки, даже выходил из церкви, испытывая непривычное ощущение умиротворенности, легкости, чистоты будто оставил там часть душевного груза и стал после этого лучше, добрее и искренне. Такие минуты он почти не сомневался в том, что там, наверху, есть какая-то мудрая и светлая сила, небезучастная к нам, живущим, которая следит за тем, чтобы все страдания были вознаграждены по заслугам. От этого сознания жизнь всегда становилось легче и проще. Конечно, Андрей понимал, что сейчас ему вряд ли удастся испытать что-то хотя бы отдаленное, напоминающее ему прежние чувства и ощущения. Но все же, проезжая по Комсомольскому проспекту, когда он вдруг увидел, как замаячили вдали пряничные купола храма святителя Николая Чудотворца в хамовниках, что-то стронулось у него внутри, и предлагал водителю развернуться и ехать к храм. С давно забытым волнением Андрей прошел ворота, поднялся по ступеням, переступил порог церкви. Первое мгновение ему показалось, что вокруг совершенно темно и даже подумал, что храм, наверное, не работает, даже свечи перед образами, и те не горят. Но спустя минуту он понял, что ошибается, и свечи перед иконами теплятся, и освещение есть, и храм полон, даром, что он зашел не во время службы. Люди зажигали и свечи, просящими глазами смотрели на образа, беззвучно шевелились губами. И Андрей, к своему ужасу, Понял, что способен читать их мысль. Точно вся собравшая здесь толпа вдруг начала молиться вслух. Ну да, он явственно слышал, о чем просит каждый. Вон та некрасивая долговязая девица, не удосужившаяся прикрыть платком жиденькие светлые волосенки с отросшими темными корнями, молит Богородицу поскорее послать и богатого мужа, чтобы, может, было после развода с ним не работать и жить в свое удовольствие. Стоящий рядом с Андреем дядька колхозного вида, хоть, чтобы разорился его конкурент, а толстая тетка слева просит смерти соседа по коммуналке, чтобы, наконец, вся квартира осталась ей ее сыну. Андрей переводил взгляд с одного искаженного мольбами лица на другой и ужасался. Никто не пришел в храм с чистой душой, с светлым родением, а благе близко с раскаянием. Все одержимы корыстью и ненавистью. Хору просили, лишь в одном дай, дай, дай. Голова у Андрея кружилась от сладковатого запаха ладана, перехватывала дыхание. Глазами все завертелось, огоньки свечей слились в сплошное кольцо адского пламени, оно подступало все ближе. Потом уже у его ног, вот лишь ту одежду. А иконы упор смотрели на него со стены, смеялись, раскрывая беззубые рты в жутком гоминическом хохоте. И Андрей качнулся. Он был на наградней обморока как вдруг среди сонного видений проступил свет лик Богоматери. Андрей устоял на ногах и замер, не отрывая взгляд от Богородицы. Он узнал ее сразу. Икона! Удивительно похожа на ту, что он когда-то очень давно купил у алкаша с свернисажем. В то же положение Христа младенца, прижимающегося щекой к щеке матери, те же складки платка, покрывающие ее голову, та же скорбь в ее глазах. Ему отчетливо до мельчайших подробностей вспомнилось, как он принес домой образ, как осторожно снял с него закопченный оклад, с каким благовением обнаружил сохранившиеся под ним яркие и сочные краски. А потом продал икону, как Иуда Христа, за тридцать Сребренников. всегда считал, что именно с того момента жизнь его резко изменилась. И только сейчас вдруг подумалось, не так уж хороша была та перемена. Ну, раз эта икона вновь спустя столько лет показалась ему, то, может быть, это хорошее предзнаменование, может быть, знак того, что не все потеряно? Жуткий калейдоскоп перед глазами остановился, образая огни свечей приобрели прежний облик. На ватных ногах Андрей обошел церковь, ища ту икону, спросить у него совета, но не нашел. Изображений Богородицы в храме было несколько, ни одно не отминало ему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 Стояла старьевщица и с привычной усмешкой превосходства наблюдала за ним. Появившись, как всегда, неожиданно и, как чаще всего в последнее время, не кстати. Неудачная была идея посетить храм, правда? спросила она и, не дождавшись ответа, правительственно продолжала. Так тебе надо было прежде посоветоваться со мной? Я бы тебя отговорила. Скажи, почему так получилось? с трудом перевязал дыхание, спросил Андрей я ведь не продавала тебе воспоминания о религии, о своих переживаниях, связанных с храмами, это я точно помню». «Ну да, специально их у тебя не покупала?» — кивнула она, «но взяла к чему-то в придачу. Разве я не говорила тебе, что некоторые твои воспоминания идут бонусом, как товар дня в супермаркете?» «Купил восемь бутылку пила, получай сумку?» Андрей бессильно махнул рукой.